Глава седьмая. Предупреждение Черчилля Сталину. Британская разведка и план Барбаросса. Эффектный рассказ Черчилля о том, как он предупреждал Сталина, затмевает все остальные, намного более важные предостережения о плане Барбаросса, которые были переданы советскому лидеру. С тех пор не критически повторяется интерпретация данной Черчиллем драматическим событием, связанному с этим предостережением. Предупреждение становится первым приходящим новым событием при изучении драмы, приведшей к войне. До того, как в середине 70-х годов были рассекречены обширные материалы о Второй мировой войне в британских архивах, многотомные истории о войне, написанные Черчиллем с крайне субъективной и потому временами ошибочной интерпретацией событий, считалось достоверной и даже часто цитировалось советскими историками. Типичным примером субъективности является описание отношений с Россией накануне войны, в которых значительную роль играл Клипс. Они изображаются с позиции Холодной войны, серьезного политического вызова Клипса Черчилля в 1942 году и продолжавшегося между ними после войны политического соперничества. Клипс предстает в мемуарах Черчилля несносным ребенком, каким он зарекомендовал себя в тридцатых годах. Самым ярким эпизодом пребывания Крипса в Москве в качестве посла представляется его отказ передать Сталину знаменитое предупреждение Черчилля о готовящемся немецком вторжении. Это событие раздуто до неимоверных размеров, чтобы продемонстрировать строптивость и непредсказуемость поведения Крипса в отличие от мудрой стратегии и предусмотрительности Черчилля. предостережение. Кроме того, является для Черчилля отправным пунктом для крайне тенденциозного описания событий, приведших к нападению немцев на Россию. Его рассказ сразу завоевал умы и воображение читателей. Черчилль дает характеристику Сталину и его окружению, называя их полностью одуроченными неудачниками Второй мировой войны. В то же время замалчивает неспособность Англии даже задуматься о важности России как потенциального союзника в войне. Конфликт Крипса с Черчиллем следует рассматривать в контексте продолжавшихся в Англии дебатов о банглосоветских отношениях, о чем было сказано выше. Напомним, что в марте сорок первого года стратегическая линия Англии по отношению к России по-прежнему строилась на отрицании того, что взаимная вражда и различие интересов могут привести к открытым столкновениям между Россией и Германией. Отдавая дань идеологическим предпочтениям и выдавая желаемое за действительное, сторонники этой линии полагали, что и Россия, и Германия считают Англию своим заклятным врагом. Крипс же твердо верил в то, что дружественный нейтралитет России по отношению к Германии объяснялся необходимостью форсировать военную подготовку к будущему столкновению, которое он считал неизбежным. Замена Иденом Галифакса на посту министра настанах дел в конце сорокового года практически не сняла напряжения в отношениях с Советским Союзом. Она означала изменение нюансов и стиля, политическая же концепция, определявшая отношения с Россией, оставалась неизменной. Кадаган отметил с облегчением в своем дневнике. Рад был обнаружить, что Антони Иден не заидеологизирован и прекрасно понимает бесполезность ожиданий чего бы то ни было от этих циничных убийц, запятнавших себя кровью. Независимо от того, был ли Иден благожелательно настроен по отношению к русским или нет, но в последующие несколько месяцев он целиком посвятил себя задачи сраздать против немцев противовес на Балканах, не проявляя к советским делам особого интереса. Как мы отмечали, даже в начале 1941 -го года, когда происки немцев на Балканах и развертывание войск на Востоке почти полностью лишили Советский Союз свободы маневра, русские продолжали подчеркивать свой нейтралитет. Они, не жалея силы, внушали английскому правительству, что распространение немецкого влияния на Балканах не отвечает советским интересам и что никакая политика не может быть вечной и неизменной. Надежды Советского Союза спокойно обсудить положение Сидонам в Крыму не оправдались из-за позиции занятой Черчиллем, который не верил, что русские могут гарантировать Сидону личную безопасность и свободу. Дальнейшие попытки наладить отношения с помощью Крипса, действовавшего в качестве посредника наспешно организованных встречах Сидонам в турецких ночных клубах или в роскошном поезде между Анкарой и Стамбулом, закончились неудачей. Крипс понял, что Иден целиком посвятил себя бесплодным попыткам втянуть Турцию в балканский блок. Уверенность Крипса в том, что русские не остаются безучастными к проискам немцев на Балканах, казалось, оправдалась весной 41 -го года. В конце 40-ого года начались переговоры в Советского Союза с Югославией о предоставлении ей материальной помощи. Регент Принц Павел под давлением немцев был вынужден присоединиться к Тройственному Союзу. Однако два дня спустя он был свергнут в результате бескровного переворота, открыто одобренного русскими. Ранее Турция и Россия обвинялись в заверениях о нейтралитете, имевшими целью удержать немцев от военных действий против них. Кроме того, русские выступились протестом против обязательств взятых Болгарии перед Германией. В новых условиях Крипс призвал Идона, все еще находившегося на Ближнем Востоке, рассеять опасения Советского Союза о том, что Англия проводит по отношению к России откровенно враждебную политику, пытаясь добиться политического решения Балтийской проблемы. Крипс сделал, кроме того, необычный ход, прямо обратившись к кабинету и предупредив, что было бы равносильной гибели не воспользоваться открывающейся в этом случае возможностью из-за отсутствия инструкции. До этого в течение нескольких месяцев кабинет даже не касался отношений с Россией. 31 марта Эдкли рассказал о телеграмме Крипсса. К тому времени Черчилль, если судить по его собственному рассказу о знаменитом предупреждении, направленном Сталину, оценил значение России для последующей стадии войны. Однако его мнимая проницательность не подтверждается протоколами обсуждения этой проблемы на заседании кабинета, и вопрос был передан на усмотрение министерства иностранных дел. В начале апреля Иден, находившийся в Афинах, одобрил рекомендации Foreign Office отвергнуть опрометчивую и бессмысленную инициативу Крипса. Распространенное мнение о том, что англичане были убеждены в нападении немцев на СССР и лишь ждали, как будут разворачиваться события, является спорным. Оценки разведданных о намерениях немцев серьезно мешали господствовавшей Foreign Office политические концепции. Анализ большого количества разведданных о развертывании и намерениях немцев, часть которых была получена благодаря дешифровке немецкого кода, был сделан в духе все тех же положений. Военная разведка, частично финансируемая в Foreign Office и поддерживавшая с этим ведомством тесную связь, точно так же оценивала советско-германские отношения после начала войны в Европе. Сэр Александр Кадаган, постоянный заместитель министра иностранных дел, представлявший Форен-офис в кабинете министров, почти ежедневно поддерживал контакт с начальниками штабов. Сэр Виктор Кавендиш Бентинг не только представлял Форен-офис в Объединенном комитете по разведке, но и был его председателем. Кроме того, среди различных разведывательных ведомств циркулировали еженедельные резюме министерства иностранных дел, представляя собой политическую директиву для составителей разведывательных сводок. Оценка предстоящего конфликта затруднялась также из-за необъективной информации о состоянии Красной армии. Военная разведка находилась под влиянием господствующей политической концепции. Кроме того, в ней укоренились старые оценки русской армии. Некоторые из них относились еще к временам Крымской войны, а большинство основывалось на опыте Первой мировой войны. Оценки не менялись, несмотря на крупные теоретические, технические, структурные и стратегические реформы, которые были осуществлены в Красной Армии со временей революции. Пренебрежительное отношение Красной Армии было таким образом органическим, а отнюдь не возникло, как многие полагают, после чисток 1937-38 годов. Время опрокинуло окончательный приговор, вынесенный в однотипных документах 20-х и 1935 года, который гласил: хотя армия многочисленна, большая часть техники устарела, они страдают от комплексов, которые сослужат им плохую службу при столкновении с немцами, и их боевой дух низок. Однако лучше всего они чувствуют себя в обороне и имеют большие земельные просторы, позволяющие им отступать вглубь страны. Таким образом, первые донесения из различных источников о воинственных замыслах Виттера на Востоке были отвергнуты с порога, полагали, что они основаны на необоснованных слухах, выгодных тем, кто выдает желаемое за действительное. В угоду политической концепции это объясняли тем, что Россия настолько тесно связана с Германией, что готова уступить при малейшей угрозе применения силы. Согласно альтернативному объяснению, необычное развертывание немецких войск на Балканах. явилась оборонительной мерой по отношению к России. Полученные из Москвы информации о том, что геннварские военные игры, организованные советским генштабом, вызванные угрозой нападения Германии на СССР, не были приняты в расчет. Посыл Англии в Стокгольме Виктор Меллетт передал сообщения подобного рода, полученные из шведских источников, однако отверг их, назвав новым этапом в войне нервов. За это объяснение немедленно ухватились и включили в общепринятую концепцию. Более настойчивые слухи о готовящемся вторжении Германии в Россию поступили в марте сразу из нескольких столиц и свидетельствовали о том, что обращение Германии на восток вполне возможно. Однако подобная ересь была немедленно осуждена и отвергнута. Анонимные сообщения сомнительного свойства, разъяснял Караган, распространяются немцами, чтобы запугать русских и поэтому не могут служить абсолютно надежной основой для переоценки позиций. Небрежная отработка таких сообщений привела к тому, что из них делались более приемлемые выводы о том, что Германия ведет войну нервов против России. Выражались сомнения по поводу того, хватит ли у красной шапочки смелости, чтобы противостоять опасности. Скорее всего, она будет попустительствовать большому плохому волку, идя на новые компромиссы. Иные политические взгляды Клипса позволили ему разглядеть существование немецкой угрозы России. В начале марта сорок первого года он возвратился в Англию после краткого визита в Анкару, заявив своим коллегам послам о твердой уверенности в том, что еще до наступления лета Россия и Германия окажутся в состоянии войны. Крипс полагал, что Гитлер сумеет убедить противников войны на два фронта и нападет на Россию до того, как Англия сможет образовать еще один фронт. В ходе неофициальной пресс-конференции Крипс предсказал, что Гитлер нападет на Россию не позднее конца июня. Первый подобный доклад Крипса о намерениях Германии был направлен Министерству иностранных дел 24 марта, в момент обострения отношений из-за Югославии. Информация, содержащаяся в нем, оказалась пророческой и точной, особенно если учесть дату ее появления. Она была получена из одного берлинского источника с помощью Вильгельма Оссарассона, хорошо информированного посланника Швеции в Москве. Оценка этой информации и мнение о ее использовании свидетельствует о позиции Англии в назревающем конфликте и разногласиях относительно советской внешней политики, поэтому на ней следует остановиться подробнее. Суть донесения подтверждала мнение Крипса о том, что немцы решили осуществить blitzkrieg в отношении России и захватить ее до Урала. Шестое. Немецкие планы заключаются в следующем: военные действия против Англии будут продолжены с подводных лодок и из воздуха, но вторжения не будет. В то же время будет совершено вторжение в Россию. Седьмое: вторжение будет осуществлено тремя большими армиями: первой, базирующейся в Варшаве под командованием Бека; второй, базирующейся в Кенигсберге; третьей, базирующейся в Кракове под командованием Листа. Восьмое. Все подготовлено до мельчайших деталей, так что нападение может быть начато в любой момент. Нападение может произойти уже в мае. Клипс надеется, что данная информация будет использоваться осторожно и умело, чтобы убедить Россию начать переговоры. Не исключено, что русские осознают, что находятся в трудном положении и попытаются изменить свою позицию. Однако Крипс предложил Министерству иностранных дел ознакомиться с этой информацией майского косвенно через третью сторону, например, китайского или турецкого посла. Косвенный и тайный способ, советовал он, даст больший эффект, чем прямая связь, так как иначе русские заподозрят неладные. Предложение Крипса было незамедлительно отвергнуто высокопоставленными должностными лицами, которые сочли данную информацию частью войны нервов против России, чтобы заставить ее еще теснее объединиться с Германией. Председатель объединенного комитета по разведке Календеш Бентинг, которого пригласили для изучения информации. также не говорил желанием изменить свое мнение о том, что германское верховное командование не обращает особого внимания на увеличение русскими численности своих войск и не намеревается захватить всю Россию до Урала и удерживать ее. Это было бы слишком большой кусок. Военное ведомство не имеет подтверждения о каком-либо увеличении численности немецких войск, находящихся вдоль границы с Россией. Нет также ни малейшего движения германской авиации в этом направлении. Поэтому создается впечатление, что угрожая России, немцы стремятся запугать советское правительство, а нас ввести в заблуждение. Комендующий Бентинг подтвердил мне неформально офицером, что данная информация распространяется с целью заставить советский правительство с помощью угроз заключить с Германией союз, хотя информация поступала из различных источников. Военная разведка, верная своей концепции, отвергала ее как умышленно распространяемую немцами тезь информацию. В различных подразделениях военной разведки, тем не менее, существовали и более завершенные оценки намерений немцев, однако в тех условиях они были отвергнуты как неубедительные.